Явление четвёртое. Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин. Первый. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться. Женщина. Да уж как не прячься, коли кому на роду написано, так никуда не уйдёшь. Катерина, вбегая: "Ах, Варвара!" хватает её за руку и держит крепко. "Варвара, полный что ты?" Катерина: "Смерть моя!" Ворвор, да ты думай, соберись с мыслями. Катерина, нет, не могу. Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит. Кабанов, входя, "То-то вот, надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему. Страху-то быть такого не было". Кабанов, "Да какие же маменка у неё грехи такие могут быть особенные? Все такие же, как и у всех у нас. А это Так что нат природы боится. Кабанов: "А ты почём знаешь чужая душа по тёмки?" Кабанов шутя: "Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кожись, ничего не было?" Кабанов: "Может быть и без тебя." Кабанов шутя: "Катя, кайся брат лучше, коли в чём грешна, ведь от меня не скроешься, не отшалишь, всё узнаю." Катерина смотрит в глаза Кабанову: "Голубчик мой," Варвар, ну что ты пристаёшь? Разне видишь, что я и без тебя тяжело. Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым. Катерина вскрикивает: "Ах! Кабанов, что ты испугалась? Думала, чужой, это знакомый. Дядишка, здоров ли?" Борис: "Слава богу". Катерина Варваре: "Чего ему ещё надо от меня? Или ему мало этого, что я так мучаюсь?" Прислоняясь к Варваре рыдает. Варвара громко, чтобы мать слышала: "Мы с Нокс бились, не знаем, что делать с ней, а тут ещё посторонние лезут". Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу. Кулигин выходит на середину, обращаясь к толпе: "Но «Ну чего вы боитесь, скажите на милость? Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся точно напасти какой. Гроза убьёт"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 А вы боитесь и взглянуть-то на небо дрожь вас берёт. Из-за чего ты вы себе пугал наделал? Эх, народ. Я вот не боюсь. Пойдёмте, сударь. Борис, пойдёмте. Здесь страшнее. Уходят.